Глава тридцать 31. Такого безвкусного приёма дом Гетфортов ещё не видел. Хозяевам удалось раздобыть поистине ужасающий экземпляр для своей коллекции настоящего полярного медведя. Изловили зверя где-то за границей, оттючил из него изготовил знакомый мистер Гетфорт. Судя по всему, имевший весьма расплывчатое представление об анатомии полярных медведей, да и животных вообще. Чудовище злобно обозревало бальный зал, приводя в смятение всех, кроме Гетфортов, обращавшихся с медведем словно с родным сыном, после долгой разлуки вернувшимся с войны. В какой-то момент подвыпившая миссис Гетфорд принялась угощать чучело вином из своего бокала, а когда мистер Гетфорд рявкнул, что она нарушит состав консерванта, шлёпнула супруга веером и продолжила свое занятие, как ни в чем не бывало. Присутствие медведя обязывало объявить званый ужин арктическим. В лучших традициях английской смекалки Гетфорты не стали спрашивать совета у людей, побывавших на севере, а просто устроили в доме Арктику, руководствуясь собственными фантазиями. Гостям подавали полярный пунш причудливого синего цвета, изготовленный главным образом из сидра. Квартет музыкантов играл веселые ирландские мелодии, а слуг нарядили в побитые молью меховые шапки. Миссис Бёртон всё это приводила в полнейший восторг, о коем она неустанно сообщала своему супругу и Джорджиане. Последняя лишь крепче сжимала бокалы и мило улыбалась. Рука ещё не полностью зажила, и Джорджиана старалась быть предельно осторожной, помня, что хотя лангет уже снят, необходимо беречься. Изредка рука болела, но Джорджана не могла понять, остаточная ли это боль от перелома или просто воспоминание о нём. Стоило мысленно вернуться в тот миг, когда всё случилось, как в желудке немедленно набухал неприятный ком, а в голове начинала крутиться навязчивая мысль: если не приглядывать за рукой как следует, она отвалится. Джорджана не вступала в опасные связи со спиртным уже почти два месяца. Со дня бала у лорда Хэвертона, когда хирург ставил кость на место, пришлось свести лёгкое знакомство с опиоидами. Но Джорджана была твёрдо уверена, в этом преступления не было. Одного бокала отвратительного Гетфортовского пунша девушки вполне хватило. Нужды во втором она не ощущала. Впрочем... Вряд ли кто-либо вообще мог захотеть ещё бокал, единожды попробовав эту зловещую смесь. "Не хочешь развлечься, Джорджиана?» — бодро спросила миссис Бёртон, когда музыканты завели новую мелодию, а гости приготовились танцевать. "Я, наверное, ещё немного посижу", ответила Джорджиана, махнув куда-то в угол. Миссис Бёртон пожала плечами, схватила мистера Бёртона под руку и потащила в толпу танцующих. Джорджиана, давно не бывавшая на столь людных сборищах, успела изрядно утомиться. Она больше не могла никому неизвестная спокойно коротать время у дальней стены с бокалом в руке, пока остальные веселятся. После происшествия с Джари Май, Джорджиана сделалась предметом нескончаемых споров и сплетен. Ей достаточно было появиться в дверях, чтобы по всей комнате зашелестели голоса. Деликатные, как медведь Гетфортов. Даже сейчас, когда начался танец, Джорджиана легко могла различить, кто говорит о ней. Гости наклонялись друг к другу, обсуждали девушку громким шёпотом, а поймав её взгляд, отводили глаза. Казалось невероятным, что когда-то она стояла в этой самой комнате исходила с ума от скуки. Сейчас Джорджиана, взвинченная до невозможности жаждала тишины и покоя. Поставив бокал на приставной столик, она выскользнула из зала. У Гетфортов царили такие же потёмки, как и во время её предыдущего визита. Ну, в Арктике ведь темно, верно, попыталась защитить хозяев миссис Альбертон. Но Джорджиана восстановила география дома по памяти. Я отыскала знакомое билеющее в полумраке, псевдогреческие колонны. Это казалось нелепым. После всего, что случилось, снова прятаться в нише в этом кошмарном доме, слушая далёкое бормотание гостей и отголоски музыки, и всей душой надеясь, что никто её не найдёт. Но вместо невыносимой жажды хоть каких-то событий, терзавшей Джорджана в прошлый раз, сейчас она ощущала лишь умиротворение от того, что сидит, надёжно прислонившись спиной к стене, и точно знает, этим вечером с ней не случится никаких неприятностей. И всё, что требуется от неё сегодня быть учтивой и, может быть, попробовать пингвиновый пирог миссис Гайффорд. Мистер Бёртон его уже попробовал и заверил племянницу, что внутри обыкновенная курятина, каким-то образом выкрашенная в синий цвет. Услышав шаги, Джорджиан рискнула выглянуть из своего убежища и расплылась в улыбке, увидев, кто приближается к ней по коридору. "Бетти", шепнула она. "Бетти, иди сюда. Что такое? Почему ты тут сидишь?" Громко осведомилась Бетти. Джорджана рассмеялась и театральным шепотом ответила: «Бетти, тише, ты Бога ради. Я прячусь". Бетти послушно двинулась на голос подруги, зашла в нишу и самым неизящным образом, подобрав подол платья, устроилась рядом с Джорджаной. "Зачем ты спряталась?" "А, Боже. Люди все еще болтают. Ко мне постоянно пристают с расспросами". Я уже столько раз рассказывала эту историю, но я вечно путаюсь в середине. И, по правде сказать, мне не нравится вспоминать, как жутко у него хрустнул череп. Бетти поёжилась. Она протянула подруге бокал арктического пунша. Джорджана поспешно отказалась. Да, люди все еще болтают. Но говоря по справедливости, здесь ведь наверняка на протяжении нескольких столетий не случалось ничего более интересного. Нехорошо так говорить, укоризненно возразила Бетти. Джорджана вздохнула. Ты, конечно, права. Я взбалмышная и желчная особа. Мешаю бедным людям наслаждаться мёртвым медведем. Бетти кивнула, явно довольна нравственным прогрессом подруги. Ещё болит, она мягко тронула руку Джорджаны. В детстве я как-то сломала лодыжку и приволакивала ногу ещё несколько месяцев, а может, даже и год. Бабушка говорит, это была такая уловка по выманиванию печенья, потому что когда я плакала, только печенье и могло меня утешить. Бабушка говорит, что как только я осознала, что за слезами следует сладости, я придумала, как добывать больше сладостей. Родители приглашали ко мне врачей, думали, что мне нужен особый корсет. Кажется, они даже хотели позвать священника на тот случай, если моя болезнь душевного свойства. А самое смешное в том, что с нашей собачкой была та же история. То есть священника к ней не звали, вряд ли мама с папой переживали за душу Фифи. Но она изображала хромоту ради, ну, знаешь, личной выгоды, то есть печенья. «Какое же ты волшебное создание, сказала Джорджана. Это плохо или хорошо? Странное слово. Вот если бы ты сказала, что я очаровательная или красноречивая или, или... это прекрасное слово, заверила Джорджана. Бетти Уолтерс, с тобой никогда не бывает скучно. И никогда не бывает грустно. Честно признаюсь, я не в силах угадать, что ты скажешь в следующую секунду. По правде говоря, я и сама не в силах это угадать, ответила Бэт с таким искренним огорчением, что Джорджана со смехом заключила её в объятия. Ой, осторожнее с рукой, воскликнула зардевшаяся Бетти, когда Джорджана её отпустила. А Томас уже здесь? Ещё нет. Джорджана плотно сжала губы, сдерживая невольную улыбку. Как ты думаешь, он он сделает предложение? Он сделает это здесь? А я так надеюсь, что он попросит твои руки, Джорджана. Уже столько времени прошло, и любому, кто видит вас вместе, ясно, что вы созданы друг для друга. Я прямо вижу тебя в подвенечном платье, всю сияющую. Только, может быть, стоит выбрать другую церковь, подальше отсюда. Кажется, на скамьях здесь осталась кровь от твоей головы. Тебе же не захочется смотреть на собственную кровь в день своей свадьбы. А, да. Когда ты устроишься в Хайборне, ты обязательно должна позвать меня погостить. Мне бы очень хотелось пожить в комнате с окнами на юг, потому что бабушка говорит, на юг смотрят лучшие, самые чудесные комнаты из всех, что есть в доме. «Бетти, Томас пока еще не просил моей руки. И если он попросит её здесь, среди чудаковатых друзей Гетфортов и слуг, наряженных заплутавшими путешественниками, то получит категорический отказ, рассмеялась Джорджана. Томас ещё не сделал предложение по всей форме но Наджорджану это нисколько не тревожило. Томас просто не давал ей поводов для сомнений. С того дня, когда Джорджана сломала руку, они почти не разлучались. Джорджиана успела много раз поужинать в доме Хаксли, а Томас выдержал столько же трапез за столом у миссис Бёртон. Иногда они сопровождали мистера Бёртона на утренних прогулках и совершали осторожные выезды верхом на лошадях Томаса. И домой молодые люди возвращались обветренные и счастливые. Томас играл для Джорджианы на своём любимом фортепиано, и она заворожённо наблюдала, как он с головой погружается в музыку. А затем возвращается к ней с улыбкой на губах. Многие комнаты в особняке Хаксли стояли запертыми, но каждый раз, когда Джорджана приезжала в гости, Томас открывал какой то из них и возвращал к жизни, рассказывая Джорджане её историю. Он провёл её сквозь сад к домику на дереве, который построил для брата, показал все укромные места, где они играли вместе, пока не расстались с детством. Он показал портрет своей матери над камином в той комнате, что служила ей кабинетом. На картине, выполненной в коричневато-синеватых тонах, женщина выглядела строгой и серьёзной. А потом Томас достал свадебный портрет Четых Хаксли, написанный в Индии. Жених и невеста были одеты в яркие шёлковые накидки, увешаны украшениями из золота и цветов. И на этой картине мать Томаса улыбалась. Сегодня неделю назад Томас велел слугам открыть комнату, в которой Джорджиана удивительно до сих пор не побывала библиотеку. Джорджиана немедленно забыла обо всем. Она осмотрела и ощупала каждую полку, выискивая старых знакомых. Благоговейно поглаживала корешки искусно переплетенных изданий, словно боясь, что они рассыплятся от ее прикосновения. Половина книг принадлежала матери Томаса. От них по библиотеке разлетались облачка пыли. Похоже, никто не открывал эти дома уже давно. Джорджиана как раз пересказывала сюжет особо любимого ею готического романа, произведения настолько захватывающего, что однажды, устроившись за отцовским столом, она провела за чтением всю ночь и поняла, насколько увлеклась лишь когда за окном забрежил рассвет. И тут Томас осторожно забрал книгу из её рук. И поцеловал её. Не порывисто, как во время их прошлых тайных встреч, но нежно, словно давая некое обещание. Мы поставим здесь кушетку, со смехом сказал он. Читая всю ночь за столом, можно серьёзно навредить шея». Мысли Бетти были все всецело заняты свадьбой. Эджорджана слушала её болтовню о платьях, подружках невесты, цветах, самой романтичной музыке для танцев, но тут в коридоре вновь зазвучали шаги, и перед ними возник Томас с собственной персоной. Ой, а мы вовсе и не о вас разговаривали, не слишком убедительно заверила его Бетти. Эджорджана удивлённо подняла брови. Рад это слышать, ответил Томас. Миссис Бертон сказала, что вы обе куда-то подевались и, скорее всего, прячетесь где-нибудь по углам. Это не угол, мистер Хаксли, это ниша, услужливо поправила его Бетти. Я оставлю вас наедине. Театрально подмигнув Джорджиане, она неуклюже выбралась из ниши и поспешила к остальным гостям. Мне стоит спрашивать, что это было? поинтересовался Томас, помогая Джорджиане относительно изящно спуститься на пол. Оказавшись рядом с ним, девушка пригладила платье. Сама не знаю, что это было, но мне пришлось всё это выслушать. Однако я избавлю тебя от пересказа из соображений человеколюбия. «Премного благодарен, шутливо поклонился Томас. Приятный выдался вечер. Не особенно, ответила Джурджана. Но несколько минут назад он стал значительно приятнее. Превосходная новость, улыбнулся Томас. Джержана не было нужды поворачиваться, чтобы знать, каким взглядом он сейчас на неё смотрит. Послушай, я хочу попросить об одном одолжении. Надеюсь, это не слишком затруднит тебя. Что за одолжение? С опаской поинтересовалась Джержана, они уже направлялись к гостиной. Я не буду пить за тебя помш, если ты об этом. Но если ты передашь его миссис Гетфорд, она попотчеет им медведя. Слава богу. Я уже спрятал один бокал за скульптурой, и мне немедленно попытались высучить другой. Прекрати увиливать. Что за одолжение? А, да. Я понимаю, что это доставит тебе изрядное неудобство, поскольку ты ещё не вполне поправилась, и догадываюсь, что в последнее время светская жизнь тебя чрезвычайно утомляет. Но я охвачен эгоистическим стремлением, потанцевать с тобой. Что скажешь? Она моск губами руки Джорджианы. Поморщившись она вздохнула и имилость сказала. Пойдём. Ты невыносим. Но думаю, один танец я могу себе позволить. Один короткий танец. Дорогая мисс Эллерс. Я получила все ваши многочисленные письма и смею вас заверить, больше писать не нужно. Судя по вашему ужасному почерку, эта процедура представляет для вас непосильный труд. И мне бы не хотелось, чтобы вы покалечились. Как я полагаю, вам уже известно, я написала мисс Бетти Уолтерс. Так что на её счёт вы тоже можете не волноваться. Я определённо не собираюсь превращать это в привычку. Отвечаю на ваше последнее послание. Да, мисс Вудли, я будем присутствовать на вашей свадьбе в марте. Мои родители присутствовать не смогут, поскольку мой отец сейчас находится за границей, а мать в бате с друзьями. И рассчитывать на их скорое возвращение не приходится. Фрэнсис Кембл. Постскриптум. По злому хочу сообщить, что с вашей стороны было неслыханной дерзость и нахальством Прислать приглашение для Джейн на мой адрес. Не знаю, какие слухи могли до вас дойти, но Джейн совершенно точно здесь не живёт. Постскриптум. Джейн просила передать, чтобы ты не надевала зелёных лент, потому что выглядишь ты в них ужасно. Увидимся 8 числа. Забудь про зелёные ленты, Джорджиана. Я не шучу.